Глава первая. Начало. Или мой брат находит свое истинное призвание. Можно идти по тропе, даже не понимая, что идешь по ней. Тычешься из стороны в сторону, а то и думаешь, что заблудился. Но все равно куда-то да направляешься. Просто не знаешь об этом, пока туда не попадешь. Вот так и у нас со старым. Наш путь к этому раскатанному в блин телу начался за целый год до нынешнего дня, весной 1892 года. И чтобы мы отправились в это путешествие, хватило лишь одного рассказа из журнала. В то время мы перегоняли скот, и однажды вечером у костра один из погонщиков достал детективчик под названием «Союз Рыжих». Это, само собой, было задумано как издевка, Ведь мы с братом и сами вроде как союз рыжих. Волосы у нас такого цвета, что хоть прикуривай. И пусть, когда придет время, на наших могилах напишут Отто Амлингмайер и Густав Амлингмайер. Здесь, в прерии, нас называют Верзилой Рыжим и Старым Рыжим. Меня прозвали Верзилой по очевидной причине. Я не во всякую дверь пройду. А вот Густов заслужил прозвище не в силу преклонного возраста а из-за характера. Такое занудство в пору скорее 72-летнему, а не 27-летнему. Старый с алфавитом не дружит, поэтому читать вслух «Союз рыжих» пришлось мне. Что я с удовольствием и проделал, поскольку повестушка оказалась, что надо. Однако для моего брата она стала чем-то гораздо большим. Она стала для него откровением. Иные... Обретают веру. Густав же обрел Шерлока Холмса. Вы наверняка слышали про этого малого Холмса, английского детектива, знаменитого своим великим дедуктивным методом. Да только мы-то живем здесь, в Монтане, так что и о втором пришествии узнаем поди только неделю спустя по телеграфу. В «Союзе рыжих» Холмс, считай, в одиночку накрывает целую шайку отчаянных злодеев. Но моего братца проняло не то, что совершил сыщик, а как. Холмс умел докапываться до фактов, просто подмечая мелочи, на которые большинство не обращает внимания. Гений дедукции мог по рукопожатию сказать, где вы родились, а по прическе определить, что вы ели на завтрак. Холмс зацапал тех мазуриков, которые собирались ограбить банк, вовсе не потому что учился всяким хитрым штукам в университете, — заявил старый, — а потому, что знает, как правильно смотреть на вещи, причем не просто смотреть, а видеть. Пожалуй, неудивительно, что такое пришлось по душе моему братцу, который проучился в школе всего год, да и то в незапамятные времена, и вряд ли помнит, что один плюс один будет два». Несколько месяцев подряд Густов просил меня читать ему этот рассказ снова и снова, и я никогда не отказывал, ведь сам-то даже не научился бы читать, если бы не старый. Когда я был маленьким, все мои братья и сестры вкалывали за двоих, чтобы хоть один из нас, как раз я, научился книжной премудрости. Благодаря мне семья должна была выбиться в торговцы, Да только прежде, чем я начал куда-то выбиваться, оспа и наводнение унесли большую часть моих родных в мир иной. Чем больше старый слушал союз рыжих, тем больше укреплялся в мысли, что у него есть все данные для настоящего детектива. Вы можете подумать, что мне, как младшему брату, захотелось бы развеять столь дерзкие мечты. Но я всегда считал, что Густав, Способен на большее, нежели крутить хвосты быкам. Пусть он и неуч, как большинство ковбоев, но уж никак не тупится. Ему свойственно подолгу предаваться размышлениям о таких предметах, которые он толком и назвать не может. И я много раз думал, что будь старый сыном сенатора, а не землепашца, то стал бы философом или железнодорожным магнатом, а не пастухом за доллар в день. Вот я и терпел одержимость старого детективами, хотя и не видел в ней никакого житейского смысла. Как оказалось, не видел я и кое-чего еще. В какой переплет мы попадем из-за пристрастия братца? Не то чтобы дела шли так уж прекрасно до того, как начались наши злоключения. Банк, где хранились честно заработанные на пастбищах денежки, лопнул. И когда нас занесло в майлс Сити, от сбережения оставались лишь несколько долларов в карманах, да теплые воспоминания в сердце. Стоял февраль, а значит, до весеннего сгона скота, когда у ковбоев появляется работа, оставалось ждать еще несколько месяцев. Чтобы дотянуть до конца зимы, не продав при этом седла и не сожрав сапоги, нам требовалось чудо, причем как можно быстрее. Ожидание чуда, скажу я вам, дело безрадостное. Я обретал утешение в салунах за пару монет, которые ежедневно выделял мне старый. Брат таскался со мной, но не ради выпивки и не за компанию. Он следил, чтобы я не начал пить в каком-нибудь заведении в долг. Но была и еще одна причина. Густав упражнялся в холмсианстве. Пока я тянул жидкое пиво, и обменивался похабными анекдотами со случайными собутыльниками, старый сидел молча, пронзая холодным взглядом каждого, кто заходил в салон. Он проверял себя, пытаясь в духе Холмса делать дедуктивные выводы. Называть их догадками мне запрещалось, по внешнему виду посетителя. И у него неплохо получалось. Хотя я так и не забыл братцу, как он щел одноногого типа охотником за головами а тот оказался кузнецом, которому на ногу упала наковальня. Старый обычно предавался дедукции в убогом, грязноватом заведении под названием «Осиное гнездо», где обслуживали ковбоев, от которых отвернулась фортуна. Естественно, мы сидели именно там в тот день, когда капризная удача повернулась спиной и к нам. До полудня было еще далеко — И я все еще подтягивал первую кружку пива, когда Густов ткнул меня локтем в ребра и прошептал «Глянь-ка! Вон на тех двоих!» Я поднял глаза и увидел двух здоровых мужиков, пробирающихся к стойке. Им не приходилось работать локтями. Вид у них был настолько угрожающий, что толпа сама расступалась перед ними, как морские воды перед Моисеем. Приблизившись к стойке, они громко потребовали виски. — Эта парочка ведет себя уверенно, — тихо проговорил старый. — И скажу тебе, они явно заслужили эту уверенность. Вон, как их боятся. Однако пушки у них так себе. Стало быть, не бандиты. Да и одежка, глянь, как поношена. Значит, ковбой, но не простые. Привыкли командовать. Приказчик Ранчо и его помощник, вот мое мнение. Я пожал плечами. Может быть. И никаких может быть. Брат чуть приподнял палец, указывая на того, что побольше. Чернобородого, кряжестого здоровяка, ростом даже выше меня. Ставлю наш последний доллар на то, что это Уилли Макферсон. Его имя я слыхал. Приказчик на ближайшем ранче В.Р. с черточкой. О мужике явно шла слава в здешних местах, хотя ничего конкретного я не слышал. Просто замечал, что стоило кому-то упомянуть Ули, как разговор замолкал, поскольку все начинали оглядываться через плечо и мочили подштанники. «Тогда ясно, почему все расступаются», — согласился я. «Вот уйдет и спросим, правильно ты определил или нет». Двое мужчин взяли стаканы и промочили горло, после чего тот, что поздоровее, бросил на стойку монету, и оба направились к выходу. Но, дойдя до двери, не вышли на улицу, а развернулись лицом к залу. — Слушайте все! — заговорил здоровый. Он не кричал, но его ясный, звучный голос проникал в уши и без особых дополнительных усилий. — Ищу работников на ВР с черточкой. Плачу пять долларов в неделю!» Старый попал в точку. Это действительно был Ули Макферсон. Выглядел он вовсе не как заправило большого ранча, а скорее как небогатый землепашец. Потрепанный Стедсон совсем потерял форму, поля свисали с головы наподобие седла, а одежда пестрела неряшливыми заплатами, как обычно бывает у фермеров-холостяков. Широкое, круглое лицо не знало бритвы, по крайней мере, несколько месяцев. Я определил, что рядом с Улей его брат Амброуз, на вид чуть старше меня, стало быть, лет двадцати с небольшим. В городке его звали Пауком, хоть я не знал почему. Выпеченный грудью и не мигающими темными глазками, парень скорее напоминал петуха. Несмотря на гладко выбритое костлявое лицо, В остальном он был ничуть не менее обдрипанным, чем его брат. Оба выглядели людьми, которым чихать на чужое мнение, и мне стало жаль тех несчастных тупиц, которые согласятся наняться на их богом проклятую ферму. «Мне нужны парни, которые умеют ездить верхом, кидать ласса, ставить изгородь, смазывать ветряные мельницы и без вопросов!» «Выполнять приказы», — продолжал Макферсон. «Если это про вас, выходите вперед!» Наступило долгое молчание, пока все обдумывали предложение. Потом долговязый детина Джон Харрингтон по прозвищу Дилда соскочил со своего насеста и вышел на середину зала. За ним еще несколько парней набрались смелости или отчаялись и тоже вышли. Я повернулся к Густову уже готовый возблагодарить Господа за то, что мы еще не пали так низко, и обнаружил, что пали. Старый как раз поднимался. «Нет», — сказал я. «Да», — сказал он. И на этом спор закончился. Густав — не просто мой старший брат. Он единственный из оставшихся у меня родных. Я уже четыре года таскаюсь за ним по пятам, И хотя пару раз он и заводил нас в рисковые ситуации, мы неизменно выкарабкивались. Так что я тоже встал, и мы присоединились к ковбоям, которые неуклюже пытались построиться. Некоторые, несмотря на ранний час, уже не твердо держались на ногах, но после толкотни нам все же удалось образовать кривоватую шеренгу. Вид мы все имели потрепанный, но можно было набрать отличную команду, если Испытать каждого и отсеять негодных. На некоторых ранчо испытательный срок длился несколько дней. Пока заполняются все места в бараке, нанятые ранее ковбои уже объезжают мустангов и усмиряют бычков. Я решил, что именно это и задумал Макферсон. Поспрашивает сначала на случай, если чье-то имя окажется знакомым, а потом отведет в кораль и посмотрит, так ли хорошо мы держимся в седле, как рассказываем. Макферсон окинул нас взглядом и направился к правой стороне шеренги. «Ну вот», — подумал я, — поскольку крайним стоял Джим Веллер, негр, которого все знали как отличного ковбоя. Однако Макферсон прошел мимо него, даже не удостоив взглядом. «Раз!» — сказал он, ткнув пальцем стоявшего слева от Веллера, и двинулся к следующему. «Два!» За ними последовали три и четыре, как вы и сами могли догадаться. Густав стал пятым, я шестым. Дилда Джон Харрингтон седьмым и последним. «Ладно, ребята», — объявил Макферсон, — «я вас беру».